Глава 22. 10 минут до выхода из сверхсвета. Спокойный, даже больше, чем самый спокойный удав, говорил пульсар. Там сейчас бушует адская битва, сложно оценить её размах. Я в Энерну на самой окраине. Надо попытаться уйти в маскировку сразу, чтобы было время оценить обстановку. Не хочу оказаться в заднице с первых мгновений боя. Ишь, ты раскомандовался, усмехнулась Алиса. Это привилегия моя или Войда. А тут ты такой облом нам устраиваешь. Вот давай без шуток сейчас, тяжело вздохнул Ной. Нас впереди ждёт битва примерно две сотни кораблей против нескольких тысяч. И ты не поверишь, в чью сторону перевес. Почему не поверю? хмыкнула девушка. В огневой мощи примерно баланс. А вот в количественной понятно, что со стороны пустотных. Они пытаются прорваться дальше. Там много бродяг. Примерно половина от всего состава, спокойно сказал пульсар. Датчики больше не показывают. Скорее, остальные размазаны по всей линии фронта или на ремонте. Потери сто процентов понесли. Нам нужен будет свой завод по производству кораблей. У меня на этот счет было предложение по возвращению. Возмутилась Элси, при этом сделала так эмоционально, что удивила меня, да и не только. Это была моя идея, Алиса. Нельзя ему давать командовать и общаться. Он у всех удовольствие ворует. Все мы рассмеялись. Громче всех смеялся Пульсар, хотя он начал это делать самым последним. До самого крайнего момента пытался сохранить свою серьёзность, но не вышло. Вот такие моменты и показывают, насколько сплотился коллектив. Именно в такие моменты понимаешь, что ты на своём месте, там, где ты и должен быть. Но сейчас надо было отбросить всю эту воль хорошего настроения. и сосредоточиться на настоящем и грядущем. Пульсар был прав. Надо было выйти на окраине звёздной системы и быстро спрятаться от глаз всех, кто там находился, оценить обстановку и ударить в самый неожиданный для всех момент, как впрочем, мы всегда и делали. Первое, что вырвалось из большинства ртов, когда мы оказались в этой звёздной системе, было похоже на охренеть, только разной степени вульгарности и испорченности. Картина на самом деле была ахровая. Рой пустотных, которые даже само пространство отравляли своим присутствием, давил защитников клана Вайт и наш корпус Бродяг. Наши успешно отбивались, но при равных силах всегда будет брать численность. Из-за этого наши постепенно откатывались к звёздной базе к Звездие. Но ситуация, если оценить её трезво, была на самом деле дерьмовая. Я впервые своими глазами увидел, как эти твари Постепенно вытягивают из звезды энергию, точнее, собирают то, что выделяет звезда, чтобы укреплять себя. Они были словно магниты, к которым по энергетическим линиям тянулось поле. На в данный момент с одной стороны были они, с другой звезда. А по этим магнитным линиям перетекали фотоны, что излучала звезда в их направлении и плюс-минус градусов 30 от них во все стороны. Пространство вокруг них буквально блекло. И вся моя человеческая сущность этому начала противиться. Активировав максимальную маскировку, я приказал бестии следить вообще за всем, что проскакивает в радио и других сетях. Одному это делать сложно, но рядом был я, взял часть нагрузки, и исходя из того, что я слышал, обстановка была действительно хреновой. Сейчас был стойкий паритет, но он был достигнут только благодаря тому, что они вели в бой больше трёх флотов. Три флота Это около шести сотен кораблей, как минимум. А осталось около двух сотен кораблей, шести десятков из которых корабли Бродяг. Ты же говорил, наших тут половина, как-то неуверенно сказал я. В прошлый раз нас почти весь флот сопровождал до звёздного разрушителя, который тут и присутствует. Так за это время, пока Виктор летал с нами, по его указанию были набраны ещё люди, сформированы ещё несколько флотилий. Всё же количество свободного народа, который находится на грани пиратства и бандитизма, много. Он решил этим воспользоваться, спокойно пояснил Пульсар. Но да, видимо, тут уже больше половины наших. Ситуация действительно дерёмовая. О! воскликнул Лаки. Вы слышали? Он умеет ругаться. Наш вечно спокойный Светош выругался. Это надо пометить в календаре. Пульсар что-то недовольно проворчал, но на этом всё и успокоилось. Обстановку мы оценили довольно быстро, так что можно было двигаться вперёд. Вот только попасть под раздачу сразу нескольких тысяч кораблей не хотелось. Надо было выявить так называемых координаторов. Если уничтожить управляющий всей этой ордой корабль, то остальные перестанут так активничать. Всё же они действуют как единый организм, используя какие-то свои сети, если верить отчётам. А стоит уничтожить корабль матрицу, как они начинают теряться. Выявить удалось около трех десятков таких кораблей при общей численности противника в пять с половиной тысяч. Простая арифметика позволила вычислить, что один такой корабль управлял примерно сто пятьюдесятью или двумястами кораблями. Немало. Но что-то мне подсказывало, что это не предел. Если даже пять таких кораблей уничтожить, то остальные просто возьмут его нагрузку на себя. Ход битвы не изменится. Из-за этого надо уничтожить больше, а в идеале все. Алиса обратился як своей подруге. Попроси Элси выявить все корабли матрицы, отправь эти данные пульсару, а сама продолжай отслеживать их местоположение. Они наша приоритетная цель. Что-то мне подсказывает, что даже если уничтожить один такой корабль, то вся система на время подвиснет, перенастраиваясь. А пока система висит, воодушевленно продолжила мысль она. то в этот момент наши смогут почти беспрепятственно расстрелять противника даже если это будет всего пара мгновений выирив самую ближайшую цель я почувствовал напряжение исходящее от пульсара матричный был в глубине роя что тут находился десятки кораблей окружали его а сама эта матрица в виде корабля была достаточно огромной примерно с линкор размером мощный корабль по размерам но своих орудий у него не было только помощники Но этого ему хватало для борьбы с обычными противниками. Вот только мы необычные. А я на время мог подавлять свою связь с пустотой, только способностями в этот момент мне было пользоваться нельзя. Полная невидимость для глаз и почти всех датчиков позволяла творить реально грязные вещи. Араванов вперёд. Мы начали сначала двигаться весьма стремительно, но уже через десяток минут, когда противник стал кружить довольно близко, скорость пришлось сбрасывать. И мы были вынуждены начать маневрировать. Несколько раз возникала ситуация, когда было непонятно, то ли нас вычислили, то ли просто таква случайность. Корабли противника летели ровно рядом с нами, даже иногда поворачивали орудие в нашу сторону и зависали так. Наши щиты выдержали бы огонь почти всех кораблей, которые тут были у врага, так что было не страшно, но пронесло. Никто нас не стал атаковать. Видимо, они фиксировали какие-то сигналы. Но не могли нацелиться, а боезапас у них тоже ограничен. Отсюда, изнутри роя пустотных, бой казался ещё красочнее. Огромное число кораблей своим количеством заслоняли почти весь свет, исходящий от звезды, при этом поглощали его, из-за чего вокруг было достаточно темно. А вот передний край буквально сиял разными цветами. Вспышки взрывов ни на секунду не прекращали появляться. Лазеры и трассира временами долетали даже до середины строя. повреждая отошедшие на восстановление корабли противника или уничтожая их. Бой был больше позиционный, но с малым превосходством врага. Он продолжал давить, медленно отодвигая наших всё ближе к базе. Но мы наконец вышли на прямую линию с матрицей. Смогли пройти через всю эту бесконечно двигающуюся половину кораблей. Они реально представляли из себя рой, организованный, страшный, опасный. Если бы они все разом напали на флот, тот от него бы ничего не осталось за несколько часов. Но они почему-то посылают свои силы постепенно, и это был их главный просчёт. К выстрелу готов, дистанция оптимальна, щиты на максимуме, запас максимален, спокойно от rapportровал Ной. Огонь, отдала команду Алиса. После чего все основные стволы начали поливать огнём корабль-матрицу. Тут же сотни кораблей встрепыхнулись. резко изменили свою траекторию полёта и устремились к нам. Лайки со стрелой тут же начали поливать огнём всё пространство вокруг, уничтожая в огненном вихре всех противников, что на нас пёрли. Более двух десятков очередей выстрелов из основного калибра было сделано по этому гиганту. Три раза перегревались лазерные орудия. Несколько раз нам приходилось маневрировать, чтобы избежать уничтожения. И всё это было сделано по кораблю, у которого даже нет энергетической защиты. Но в итоге он был уничтожен. Все корабли на короткое мгновение парализовало в прямом смысле этого слова. Вот система двигалась будто хаотично, как застыла в постоянстве последнего движения. За это мгновение несколько кораблей столкнулись друг с другом. Наши смогли достаточно сильно подавить силы противника, а мы снова нырнуть в маскировку и улететь с места нашей атаки. Наши в эфире не годуют, радостно отозвалась Бестия. Они не поняли, что произошло, но Виктор, судя по всему, судя по его переговорам, понял. Цитирую: скорее всего, эти сумасшедшие ворвались и разнесли один из управляющих кораблей. Это из его переговоров с силами Вайтов. Вот и славно, усмехнулся я. Значит, нужный эффект достигнут. Летим к следующему. Следующий корабль мы уничтожили примерно за такой же промежуток времени, но на этот раз нам смогли просадить щиты примерно на десять процентов. Это немного. Мы быстро смогли восстановить всю эту утрату из общих запасов энергии. Но это уже был первый звоночек, что нам просто так не дадут продолжать. Но на этот раз эффект продлился примерно на треть времени дольше. Чем меньше остаётся управляющих кораблей, тем сильнее возмущается система. По всей видимости, они между друг другом тоже как-то взаимодействовали, из-за чего по всей системе шёл сбой. Вот теперь они уверены, что это мы. Отозвалась Бестия. даже больше, чем уверены. Цитирую Виктора: "Ни у кого не хватит сумасшествия, чтобы сунуться в центр этого безумного роя, ну и технических возможностей". Так что скоро пойдёт волна вдохновения. "Наши смогли зафиксироваться на одной позиции", радостно воскликнула Алиса. "Больше не отступают. Значит, мы смогли добиться паритета сил. За время этих двух с боев нашим удалось уничтожить примерно 5 сотен кораблей. Это огромный результат". Но на этом мы не остановились. Пока система висела, мы успели добраться до третьего корабля, под самый конец сбоя, открыв по нему огонь. Защищать его стали ещё более агрессивно, из-за чего нам пришлось полетать вокруг, принудить фляки работать по этому гиганту, чтобы хоть что-то снижало его общую прочность. Но в итоге он его и уничтожил, в то время как пульсар отстреливался от тех, кто обходил нас, либо на кого выходили мы во время манёвров. Ещё раз волной прошёл по всему рою сбой. Это было видеть как-то приятно глазу. Словно пульсация энергии вывела из строя все корабли, что нам только виделись. И на этот раз сбой был в два раза больше, чем самый первый. Мы успели не только пробраться к следующему кораблю к четвёртому, но и начать стрелять по нему. Вот только уничтожить с первого захода нам и его не получилось. Пришлось отступать, когда запас энергии, подпитывающий щит, начал иссекать. Мощно, однако. После десятиминутной передышки, когда мы смогли отлететь от основного роя, первый начал высказываться пульсар, разрядив тем самым обстановку. Думал, не сможем вырваться. Еще бы чуть-чуть, выдохнула Алиса. У нас общий заряд энергии просел до сорока процентов. Надо обождать немного, восстановиться. Благо, у нас есть возможность пополнять энергию от света местной звезды. Но от поля боя свалить надо подальше. Нас пытаются вызвать на связь. Тут же отопортавала Бестя. Виктор хочет говорить или с Войдом, или с Молнией. С кем соединять? Я его не особо люблю, честно призналась девушка. Ещё со времён моего первого курса он у меня был куратором, командиром типа. Так что, Войд, отдувайся ты. Ну, соединяй тогда к нам в рубку, усмехнулся я, вставляя штекер переговорного на головного устройства. И когда в канале перестали слышаться помехи, я начал первый говорить. Войд на связи. Ты знал, что вы чёрт во безонце? Достаточно весело, говорил Виктор, а в его голосе прямо сиял оптимизм. Но чёрт, как же вы вовремя. Ещё бы чуть-чуть, и у трёх тяжёлых крейсеров полетели бы щиты. Огневая мощь сильно бы упала, и нас начали продавливать. А так мы дали возможность им отступить в упстрое, пока корабли подвисли. Вы нам дали огромный шанс. Но почему остановились? Нам самим надо восстановиться, усмехнулся я. Мы так-то не бессмертные. Ты бывал внутри этого роя? И не хочу. Тут же начал давать заднюю Виктор, но усмешка всё же проскочила. Но я тебя понял. Мы пока держимся. Они сбавили свой напор на нас. По всей видимости, ищут вас в глубине своего построения. А нас там уже нет, хохотнул я. Ладно, будем восстанавливаться и ждать, пока они снова не начнут на нас наседать. Когда это произойдёт, мы снова ударим их по талам. Тогда договорились, на этот раз серьёзно сказал Виктор. Мы пока просадим их боевую мощь, насколько это возможно. Вы нам дали время на передышку. Мы уже перед вами в долгу. Тогда мы пока на другую сторону от звезды. Последнее, что я сказал ему, а после отключил канал, а затем переключился снова на всех. Народ, мы спасители. Мы можем отдохнуть. Следим за обстановкой. Начнут снова щемить наших, нам придётся снова наступать. Но дальше будет только хуже.